Глава 9: Когда ты с бодуна, отрубив занятие в полусонном виде, полдня мечтал о том, чтобы упиться воды и упасть спать, последнее, что тебе надо, это урок фехтования. Точнее, то, за что его пытаются выдать. Как оказалось, пока мы вчера с котом гуляли, были доставлены, Заказанные мной тренировочные длинные мячи с выверенным кузнецом-балансом. И, разумеется, Тернова не нашла лучшего способа продемонстрировать мне снидающие ее чувства, чем начать тыкать в меня своей тыкалкой, едва комментируя все, что только можно. «Нет!» Она, конечно, была грациозна, как ожившая тень, двигалась, как хорошо смазанной молнии, Все тычки, обозначающие поражение той или иной моей части тела, были вполне обоснованы. Но, как я и думала, слегка покрасневшая от упражнений девушка встала с рапирой на изготовку в трех метрах от порядочно обозленного меня. Лишь намек на школу. Движение разболтаны, дым и зеркала дай Я говорил, что у тебя есть всего лишь пара бандитских ухваток. Вот этому и подтверждение. Боярыня, пробурчал я, разминая запястье прокручиванием тренировочного клинка. Давайте прекратим этот фарс, а? Пока до греха не дошло. До какого греха? Личика красавицы выразила пренебрежение. Ты напоминаешь обезьяну с этой палкой увечную, а еще очень злую. По-прежнему спокойно внешне, но закипая внутри, пробормотал я, которой надоело играть в дуэль. Играть? Тернова аж подобралась. Играть? Ну так давай еще разок сыграем. И кинулась, конечно, на меня. По всем правилам этого высокого фехтовального искусства. А ведь я только что озвучил, что мне как раз это и надоело. На подхваченную с дивана и брошенную мной тяжелую подушку Тернова среагировать успела, но толку было мало. Отважно ткнутый ей предмет все равно впилился девушке в плечо, закручивая ее чуть ли не волчком, а я, бросивший меч, Уже был тут, как тут, подхватывая этот волчок галантным образом, а затем, сделав шаг назад с полуразворотом, быстрым, пока эта быстрая змеюка ничего не сообразила, пошло уронил жертву на осиротевший подушечный диван. На нем обезоруженная девушка и осталась, хлопая ресницами. «Кристина!» Навис я над ошеломленной девушкой. Ты сейчас так похожа на Аркендорф, что у меня нет слов. Сплошное разочарование. Как ты, девушка задергалась, ища взглядом оружия или что-то другое. Ты трогала меня за пипиську, а я уложил тебя в койку. Выдал я, заставляя Тернову замереть с полуоткрытым ртом. Полюбовавшись секунду на это зрелище, кисло добавил, вот видишь, как тебя легко ошеломить, прекрати уже страдать ерундой, давай оба будем вести себя, как взрослые люди. Пришлось разорвать дистанцию, так как в этот момент гигантская человекоподобная гувернантка раскрыла двери, вынося под нос кофе и впуская курва на пару с шатающимся мишленом. За это я был удостоен почти благодарного взгляда девушки, замершей на диване, как покойник в гробу. Раздуплилась она лишь тогда, когда окатившая нас нечитаемым взглядом Анна Эбигейловна вышла, прикрыв за собой дверь. «Ты давай попьем кофе и поговорим, боярыня!» устала", – устала, предложил я. Как взрослые люди, связанные серьезным делом, а не как два подростка, сцепившиеся комнатными собачками из-за того, что один из них раздражает другого. Так, ты это видишь, Дайхард, по-прежнему скрытно пылая нехорошими чувствами, но, направляясь к чашкам, спросила меня уже почти собеседница. Именно так отхлебнул я из своей посудины. Могу обосновать? «Сделай милость!» — почти капнула ядом девушка в свою чашку. «Легко!» «Не буду размазываться елеем по древу. Начну с главного вопроса. Что вчера было бы, если бы я, как любой уважающий себя человек, убил бы Мишлена?» Девушка подавилась кофе, а сам бедный кот, припавший к общей с бульдогом миске, водой. Я сидел, неспешно отхлебывая свой напиток и рассматривал боярыню. Та, впрочем, снова злая, как ошпаренная гадюка, прошипела из-под салфетки, которую тут же схватила, чтобы навести красоту. Да тебе, бой конец, пришел. Ой ли, хмыкнул я. Итак, за мной охотится Акая и бата. Раз. Возможно, планирует убить кого-либо из друзей или родных покойных Ринеевых. Я нахамил и отказал фрейлине императрице. С Парадином тоже все не так уж и гладко, да? Вот. То есть, при всем уважении, бояриня, Терновы вряд ли смогут составить конкуренцию уже текущим моим недругам. А вот если я... Убью следящего за мной кота, спровоцировав тебя на дуэль, а затем, убив тебя на этой самой дуэли, подамся в бега, ну, скажем, в Сибирь, да? Вот тогда сложится очень интересная ситуация. Какая это? Простая, пожал плечами с улыбкой я, парадин, который в курсе наших делишек, подстегивает Витиеватого на мою защиту, а пылающие жаждой мести Терновы, вящие защитники трона русского, оказываются против всей государственной машины, потому как я нужен в борьбе с Ака и Бата, а там уже шансов выкрутиться у меня будет куда больше, чем прямо здесь и сейчас. Ты чего, Кристина? Это же ситуация на раз-два, считается, даже мной. Ты не убил бы Мишлена. Кого ты пытаешься убедить? Я пошел в открытую атаку на русского князя, убив его самого, его сыновей и его слуг. Не за честь или отвагу, не по зову долга. А потому что Ринеев покусился на мою возможную инвестицию. Пошел, кстати, не только на него, но и против тебя. Ты в меня стреляла, забыла. Кот же, прости, Мишлен, ты мне действительно нравишься. Ну, как кот, да? Так вот, при всем моем уважении к Мишлену, он на князя не тянет, как и ты. Что порождает простой вопрос у меня в голове. Почему кто-то из терновых, известных, как оказалось на всю Русь, рискует собственным незаменимым и любимым животным в такой ситуации, «Да-да, Кристина, я о вас узнавал. Одному члену семьи, одного кошачьего спутника, который почему-то живет столько же, сколько хозяин. Итак, знаешь, что я понял?» М? «Что?» «Что ты просто не подумала?» Безжалостно резанул я почти правду матку прямо в растерянные черные глаза. «Ты не думала о том...» что любой человек, увидевший, как ты тщетно пытаешься убить шпагой монстра, лишь немногим выше и сильнее гоблина, тут же поймет, что как ревнитель ты совершенно беззащитна в ближнем бою. Это я сейчас про вчерашних ящериц. Думаешь, не видел твоих тычков? Все я видел. Это было полуправдой, но сама правда была чересчур жестока. Слишком хрупкая, слишком изящная, очень слабая. Кристина, чтобы иметь возможность сласть потыкать в меня тренировочной шпагой, даже отстегнула от пояса Станиса, слишком уж ее бы стеснял вес книги. Проще говоря, боярыня Кристина Тернова была прекрасной студенткой-ревнительницей, С великолепным потенциалом бойца засадного и скрытного типов, но не ревнителем по сути. В стенах Академии она могла демонстрировать прекрасные показатели, но все, что было связано с выносливостью, силой удара и величиной используемого калибра, порог развития для нее был удручающий низок, проще говоря. Я слегка потыкал девушку в то же, во что тыкал и Арию фон Аркендор в свое время, в идеализм, поспешные выводы и подростковую категоричность. Только за тем, чтобы она прекратила страдать фигней и начала себя вести как взрослый человек. Наивный я. Со стуком, поставив чашку на стол, Кристина воздвигалась во весь свой невеликий рост, а затем, глядя на меня, как на врага народа, процедила. Я не желаю слышать ничего подобного от того, кто бросил свою семью, свой род и свою страну. Слегка опешив от подобного выброка, я лишь хрюкнул. Ну и дура. Что? Девушка явно не поверила своим ушам. Дура! повторил я, истина боярыня! Это непререкаемая субстанция. Неважно, излагает ли ее сам император, либо вещает последний поберушка, вымазанный в говне и грязи из канавы. Меня смерили уничтожительным взглядом и вышли вон как следует хлопнув дверью. Вот так мы и перестали разговаривать с Кристиной Черновой. Причем почти на месяц. Этот месяц я провел весьма насыщенно, занимаясь крайне удивительным делом обучением. Нет, Азов и Аркендорф по-прежнему бегали, стреляли, проходили полосы препятствий и грызли гродит науки под моим недреманным оком. Но оно, это самое око, было слегка мутным потому как я был погружен в свои дела, то есть учился. Из разговора с Парадином мной было вынесено два полезных момента. Первый относился к возможной реакции императрицы на мой отказ и, как уверенно утверждал Матвей, реакции обязательно будет, но вовсе не из разряда тебя арестуют и расстреляют. Увы, но нет. «За козли Фринеева я тем самым оказал государству большую политическую услугу, ибо за иностранцами весьма пристально наблюдают со стороны, а тут целая баронесса, но и подложил огромную вонючую свинью, отказавшись брать на себя роль мальчика для битья. Так что ни о каком расстреле речь идти не может, пока сам не подставлюсь». Слишком уж тут все шатко и невкусно. А вот вторая интересная деталь нашего разговора заключалась в том, что Парадин намекнул мне о том, как можно получить большую свободу маневра. Программа подготовки ревнителя длилась 5 лет, но, по сути, все необходимое преподавалось чуть ли не в первый семестр, а именно резонанс и настройка волшебникам на книгу, преподнимающие КПД пользователя. После этого человека можно было выпускать в поле, но подобным, разумеется, никто не страдал. Владельцы книг были, скажем так, элитными юнитами, которых под кустом не найдешь, а гримуары, даже государственные, четырехцепные, отнюдь не то, что можно напечатать тиражом в тысячу экземпляров. Так что складывалась такая картина. Первый год студентам дают базу, а все последующие года они учатся, тренируются, развивают резерв и работают под мастериями с бывалыми ревнителями. Не такую часть времени. Академия выпускает носители чернокниги с почти четырехлетним опытом, закаленным резервом, опытом противодействия магам и, что еще важнее, полностью готового к выполнению долга. По каждому студенту работает индивидуальный план, так как недоделки, которые могут сгинуть ни за чьих собачий, никому не нужны. И так сгинут, но доделаны. А это значит, что закрыв все обязательное от Академии, я останусь обременен лишь двумя вещами. Тренировкой внутреннего резерва, чем мне дополнительно помогает Фелиция, и полевыми работами. Все, что нужно сделать, так это получить одобрение директора Ратной Академии на сдачу экспресс-экзаменов, сдать их, собственно, а затем... Являться на медицинские осмотры, замеры резерва и проверки заданий по заклинаниям. Чем дальше, тем реже. Курицын Аркадий Таврович, наш слегка лысоватый, слегка староватый и тяжело похотливый директор, имеющий аж двух секретарей разного назначения, мне навстречу не пошел, а буквально прыгнул. Здесь было все просто так как для него я был персоной нон-грата и нежелательным элементом, лично предлагающим самоубраться. Преподаватели в виде Аркителла, Мендельсона, Медичи и Древлина особого восторга не высказали, но против тоже ничего явного не имели, так что учеба у меня началась интенсивная. А еще был меч, точнее тренировочные мечи, про который я забывать вовсе не думал, превратив свою личную спальню в свой не менее личный тренировочный зал. Кушетки вполне хватало на недолгий сон, а все остальное время дома я посвящал упражнениям на запястье, учебе и тренировкам. Длинный меч сложно придумать в местных реалиях более неуместного оружия. Старомодин до да безумия. Бросается в глаза. Крайне слабо подходит как универсальное оружие против пришельцев из порталов. Им трудно уверенно вести бой с лошади. Даже на дуэли фехтовать тяжело, как это показал тот похмельный бой с вооруженной рапирой Кристиной. Но! Но! Но! Какой идиот человек, тем более мой современник, имея отличный навык и имея возможность заказать под этот навык оружие удержится, это же, черт возьми, длинный меч. Меч! Конечно, я тренировался до стертых рубах и кровавых мозолей. Ладно бы сам дурак был так голоса в голове целиком одобряют подобное поведение. С Терновым мы друг друга игнорировали, что было довольно несложно. Туалетных и ванных комнат хватало, покушать нам приносила в комнаты Анна Эбигейловна, а кот и пес заняли общий зал, изредка нанося визиты то туда, то сюда. Такое положение дел меня устраивало, а на остальное было пофиг. Наверное, если бы не приходилось постоянно жить в напряжении от подлянки, которая могла случиться где угодно, мне бы такое препровождения даже понравилось, но, как минимум, я теперь обзавелся рефлексом выставлять щит, даже сидя на унитазе. Некой Фелиции Крамер Дельфиора Вертадантес подобное не нравилось категорически. «Он невыносим!» — крик души прозвучал под сводами никогда не существовавшей в реальности комнаты. «Именно сейчас там несуществующий чай в несуществующей чашке расплескался по ни в чем не виноватой, но точно несуществующей стене. Глуп, нагл, дурак, безумец!» — продолжала вскрикивать хрупкая брюнетка — стоящие посреди своей половины комнаты со сжатыми кулачками. Он нас всех погубит! «Преувеличиваешь, демон!» Глубокий низкий голос из другой половины комнаты легко перекрыл девичьи крики и заставил их смолкнуть. «Ненадолго!» «Вы так считаете, лорд?» Фелиция во всем своем не очень приличном великолепии Развернулась к соседу так быстро, что ее намек на пышную юбку обнажил ноги едва ли не до пупка. «Он просто глупый! На самом деле глупа тут только ты!» Размеренный голос курящего человека заставил ноги Даймона подкоситься так, что та, не удержавшись, шлепнулась на свой любимый диван. «Может, просветите меня, лорд?» Бурля негативными эмоциями, прошипела девушка глупую. «Ты глупа, ленива и эгоистична!» Мерно проговорил сидящий в кресле с очень высокой спинкой человек. «Ты не видишь ничего далее своих интересов. Более того, ты их видишь лишь как демон, а я, поверь, разбираюсь в демонах». — Но раз у нас много времени, то объясню еще раз. — Сделайте милость! — крик вырвался у разгневанной девушки сам собой. — У меня было более пяти лет, и лучшие учителя, которых можно было купить за деньги. Размеренный голос наполнил всю комнату. — А у него нет ничего, кроме тебя. Послушно зачитывающий заклинание и небольших частиц моей памяти. Тем не менее, вот он, жив и здоров, тренируется, владеет средствами, заводит отношения. Знаешь, чего не было у меня, но есть у Кейна, демон? Свобода! Вся моя жизнь – это участие в чужих планах, а в награду мне досталась разрушенная цивилизация – спасением который я и занимался целых 44 года. Не мог не заниматься. Я никогда не был свободен. А вот он! Что толку с этой свободой? Враждебно взвизгнула брюнетка. Он! Наше с вами порождение! У него есть цель и за это? Нет, у него есть жизнь! Размеренно ответил лорд Алистер Эмберхард. «Я не зря раз за разом повторяю, что ты демон, даймон. Ты думаешь, как обитатели ада, ты наивно ждешь от меня исполнение договора в тех рамках и границах, что сама себе вообразила? Принуждение и контракт? Да, это работает, когда предлагающий условия опытен. Ты же? Нет». Вы саботируете договор, лорд Эмберхард. Это, это подло. У девушки на глазах появились слезы. Еще раз повторюсь, из полутьмы кресла показалось целое облако дыма. Ты глупа. Ты наивно полагала, что я после того, как ты меня разлучила собственной семьей, Буду пунктуально исполнять условия заключенного контракта ради того, чтобы, вернувшись к ним, взять тебя к себе на службу, демон, взять с собой, вырвать из этой книги. Неужели ты полагаешь, что, даже выполнив все методично и верно, строго по каждой букве заключенного нами контракта, я не найду способа «Расплатиться с тобой за все?» Даймона сотрясла дрожь от страха, однако злость была чуть-чуть, но сильнее, заставив ее выкрикнуть. «Еще одно заклинание! И книга веры миллиона проснется! И тогда уже ничего нельзя будет сделать! Только вы с вашей волей можете удержать нас всех от этого!» Эхо от ее вопля не успело затихнуть, как лорд Алистер Эмберхард едко и звучно проговорил, в кои-то веки добавив эмоции в голос. «Именно поэтому я тебя, демон, и назвал глупой. Книга должна быть пробуждена. Ни ты, ни я не имеем ни малейших шансов найти общий язык с гримуаром дурака». А вот он, ее владелец, эти шансы имеет. Поэтому молчи, демон, и прекрати трястись за свою шкуру. Стань полезной по-настоящему. Служи, как полагается. И тогда, возможно, у тебя будет будущее рядом со мной.